Голова 23. Следующим утром, пристегивая ремни безопасности на своем кресле в самолете, чтобы совершить почти пятичасовой перелет с Арубы обратно в Нью-Йорк, Джина чувствовала себя немного подавленной. Решив ничего не оставлять на волю случая, вчера она арендовала машину и проехала 35 минут до свалки, на которую свозили мусор со всей центральной части острова. Рев грузовиков, привозивших сюда мусор и уезжающих обратно, Каждые 10 минут заглушался пронзительный воем пресса для металлических отходов и лязгом прессуемого металла. Смотритель свалки подтвердил, что все металлические изделия, автомобили, электробытовые приборы и да, такая штука, как гидроцикл, неизменно перевозится к прессу, чтобы расплющить их и продать на металлолом. Обычно от прибытия металлического изделия на свалку допуска его под пресс проходило 3 дня, так что можно с уверенностью сказать, что от разбитого гидроцикла, Которые доставили сюда более двух недель назад, уже не осталось ничего. Airbus 320, набирая скорость, пронесся по взлетной полосе и начал подниматься над сине зелеными водами Карибского моря. Гудение гидравлического механизма свидетельствовало о том, что шасси самолета благополучно убралось внутрь. Джина неотрывно смотрела в иллюминатор, целиком погрузившись в свои мысли. В ее голове крутилось одно слово – «тупик». Чутье говорило говорила ей, что она на верном пути. Кто-то хотел убить Кэти Райан, обставив это убийство как несчастный случай. Но этот след, по крайней мере, на Арубе, уже остыл. И Джинни приходилось отныне возлагать все свои надежды на Мэг Уильямсон, которая по какой-то неизвестной причине упорно не отвечала на оставляемые Джинни сообщения. Джинна отправила электронное письмо Джеффу, чтобы он назначил дату встречи, на которую она ведет его в курс того, что удалось выяснить на Арубе. Его ответное письмо удивило ее. В начале следующей недели он уезжает и будет в разъездах до середины, так что не может ли она встретиться с ним уже сегодня, во второй половине дня. Джина отправила ему письмо с согласием встретиться сегодня. И теперь перед ней стояла нелегкая задача. Ей надо будет убедить Джеффа в том, что расследование дел, творящихся в Rail News, имеет все шансы вылиться в громкую разоблачительную статью хотя сама она точно не знала, как именно можно добыть информацию, которая помогла бы ей довести начатое до конца. «Что ж, по крайней мере, сегодня вечером можно будет приятно провести время», – подумала Джина. Она согласилась на предложение Лизы, сказавшей, что им давно пора встретиться для пятничного ужина. После нескольких дней на Арубе небо определенно не помешало посмеяться над чем-нибудь забавным подумала она, начиная записывать то, что ей нужно будет сказать во время встречи с новым главным редактором Empire Review.